Лариса Ивановна Новикова. О языке и праве. Предисловие от юриста. Эволюция судебной власти и правосудия, имея длительную историю становления и формирования, отражается не только в правовых памятниках, нормативных актах государственной власти, но прочно закрепляется в мифологии, символике, увековечивается в слове и языке. Символы, атрибуты, и крылатые фразы передают предназначение и цели судебной власти. Они доступны для каждого и несут в своей словесно-образной, аллегоричной форме некий особый код власти суда. понятный большинству и распространяющий свое действие на все проявления судебной власти. Слово и язык сопровождают род человеческий с момента его зарождения. В силу их значения и воздействия на общество в целом и каждого человека в отдельности, лексическая направленность складывающихся в языке фраз и выражений, связанных с правом, представляет значительный познавательный интерес как результат правотворческой и правоприменительной деятельности. Традиционные общепризнанные образы и символы правосудия, закрепленные словесными формами, очень древние. Например, представление о фемиде и иных образах правосудия, мече, весах, мантии, повязке на глазах, передающих не столько содержание права, сколько смыслы и дух законов, освещающие догматическое право светом справедливости и поиска истины. Древние боги оставили свой след во многих сторонах современной жизни. Одним из таких образов, проходящих сквозь века, является Фемида. Мысль о том, что правосудие – привилегия божества, витала еще в Древнем Египте. Богиня Маат, Ма, являющая собой Око Осириса, властелина мира мертвых в Древнем Египте, представляла собой символ правды и справедливости и описывалась с принадлежащим ей пером. По легенде, а с и р и с уравновешивал перышко Маат и сердце человека, которое все помнит и знает о человеке. Если взвешивалось сердце праведника, то оно было легче пера, а если покойный был грешником, то и сердце его полно греха и перевесит перо правды. Тогда сердце достанется чудовищу – пожирателю. Тем самым символ египетского божества справедливости было перо. Статуэтка Маат была обязательным атрибутом одеяния судьи. Ее вешали на шею, веря, что мудрость богини поможет принять правильное и справедливое решение. Сходными чертами обладали и другие воплощения справедливости. Как правило, суд всегда олицетворялся с мужчиной. Справедливость во многих религиях олицетворяла женщина, дочь, жена или сестра бога, богиня правосудия. Фемида – богиня пантеона Древней Греции, олицетворявшая право и законный порядок во всех земных делах. Она происходила из титанов и была дочерью Геи и Урана, Богиня Фемида – первая жена Зевса. Фемида всегда сидит по правую руку Зевса, дает ему советы, оглашает приговор. Фемида никогда не восстает против Зевса, объявляет его решение, дает благие советы. По одной из дошедших до наших дней легенд, Фемида выступает в роли матери Титана Прометея, посвятивший сына в тайну судьбы Зевса. Громовержец должен был погибнуть от одного из своих детей, рожденных Фемидой. В «Мифе о Прометее» рассказывается, что герой открыл эту тайну только после тысячелетних мучений, на которые обрек его Зевс. В «Олимпии» Жители Древней Греции ставили жертвенники Зевсу, Гея и Фемиде рядом, чтобы п о к а з ы в а т насколько чтили они эту богиню правопорядка. Фемида и юстиция Как и у любого греческого божества, в римском пантеоне у богини правосудия был собственный двойник. Ею оказалась Великая Юстиция – римская богиня справедливости. Юстиция в большей степени олицетворяет правосудие как процессуальное действие, а не судебную власть, как орган государственной власти, как специально образованные для отправления правосудия учреждения, суды. Древний Рим позволял себе изображать юстицию не с мечом, а с факелом в руках, древним символом истины. Исторически верным считается, что изначально повязка была атрибутом именно юстиции, обличенной в мантию, с весами и мечом в руках. Современная фигурка, символизирующая справедливый суд, это скорее именно юстиция, а не фемида. Это суждение подтверждается дополнительным атрибутом, повязкой на глаза, которая символизирует равенство и беспристрастность. Фемида у греков вершила суд с открытыми глазами. Так возник любопытный казус. В современном мире богиню справедливости называют Фемидой, а изображают как юстицию. Понятие «справедливость» Встречается и в текстах древнегреческих философов. В теории Платона справедливость одна из четырех добродетелей. Равновесие, гармония всех трех добродетелей, рассудительности, мужества и разумности. Он видел ее так. Справедливость держала в одной руке меч, в другой весы, а у ног ее стоял журавль на одной ноге. зажавший камень в поднятой ноге. Он олицетворял бдительность, настороженность. Аллегорическим двойником Фемиды является фигура справедливости. Принято считать, что и Фемида, и Юстиция облачены в мантии. По одной из версий, первое скульптурное изображение Юстиции появилось в 1500 г о д 43-м году в швейцарском городе Берн и было помещено на одноименной фонтанной композиции. Физически крепкая, хорошо сложенная женщина с одним обнаженным коленом держит в поднятой вверх правой руке меч, в опущенной вниз левой руке весы, глаза закрыты повязкой. В композиции у ног богини образно представлены органы власти в виде глав четырех форм правления, известных в эпоху Ренессанса. Папа – римский, монарх – император, султан – шейх, президент – глава республики. По замыслу автора, эта скульптурная композиция символизирует верховенство правосудия над всеми земными властями. Во многих странах с развитым гражданским обществом судебная ветвь власти считается не третьей, а первой, за которой стоят все остальные, законодательные и исполнительные. Именно судебная власть призвана их ограничивать. Современная богиня Фемида обязательно изображается п о л н о е достоинства ж е н щ и н ы В длинной мантии с повязкой на глазах, уравновешенные и приподнятые весы в левой руке, в левой, древней половине человека, указывают, что с точки зрения видения все равнозначно и нет ничего, что было бы более важным и предпочтительным, и это знание заставляет опустить меч в правой руке, который означает, рассекающую способность разума, принадлежащего миру людей, того разума, который выносит суждение и выстраивает понимание к преодолению и подчинению которого мы должны стремиться, если хотим стать совершенными. Современные интерпретации ф е м и д ы наделяют ее ангельскими крылами, пышными распущенными волосами, либо собранными в косы, лавровым венком на голове, откровенно показывают нам прелести хрупкого женского тела в сочетании с неприсущим женским рукам холодным оружием – мечом. Кладут ей в ноги змеев, либо иную побежденную ею живность. Значение атрибутов фемиды Меч древнейший символ духовной и физической силы м е ч который держит в руках фемида это символ справедливого наказания его неотвратимости. лезвие меча о б о ю д о острое ведь закон не только карает виновных, но и предупреждает преступление. символично и т о ч т о меч богиня держит в правой руке это символ правого дела. веры в справедливость. Мантия – ритуальное торжественное убранство, предназначенное для совершения определенных церемониальных действий, в данном случае п р а в о с у д и я символом которого является фемида. Это одеяние подчеркивает, как важно для судьи при выполнении своих обязанностей носить мантию, оставляя гражданское платье для мирских дел. Повязка на глазах символизирует непредвзятость. Справедливый суд должен закрывать глаза на имущественные классовые различия и рассматривать лишь факты. При рассмотрении дела судья должен быть слеп, в том смысле, что и истец, и ответчик – для него лишь отражение граней закона. Весы – древнейшая эмблема меры и справедливости, взвешенного решения. На весах правосудия постоянно балансируют доказательства вины и невиновности, добра и зла. Весы находятся в левой руке, отвечающей за интуицию и ощущения. Согласно древним мифам и легендам, посмертная судьба зависела от тяжести чаш весов на которые владыки загробного мира помещали добрые и злые деяния людей для максимальной точности взвешивания чаши весов абсолютно одинаковы симметричны друг относительно друга и у р а в н о в е ш е н ы на центральной оси в христианстве Догмат о «судном дне» и «воздаянии» является одним из основополагающих. Весы составляют неотъемлемый атрибут богини правосудия с завязанными глазами, на которую невозможно оказать влияние при взвешивании ею вины. Перед вами, уважаемый читатель, книга а а которые собраны обороты речи, фразеологизмы и крылатые слова, первоначальный смысл которых связан с правовыми актами, правовой мифологией и практикой применения права. Позвольте пожелать вам увлекательного чтения и успешного погружения в мир языкового многообразия правовых текстов, смыслов и образов доктор юридических наук бурдина предисловие от филолога все что есть у народа в его бытии и понятиях и все что народ хочет сохранить в своей памяти выражается и сохраняется языком никита ильич толстой Язык есть исповедь народа, в н е м слышится его природа, его душа и быт родной. Пётр Андреевич Вяземский. Время уносит многое, но что-то сохраняется в старых картинах, древних храмах, пожелтевших от времени фотографиях. Прошлое увековечивается и в слове. Многие фразеологизмы, устойчивые выражения, слова, которыми мы пользуемся до сих пор, несут на себе отпечаток времени, культуры, истории и права. К сожалению, слова прошлого молчаливы, они не могут рассказать, как возникли, кто первый их произнес, как они отозвались в чьем-то сердце. Может это сделать только человек. Что-то рассказывали нам когда-то мамы, родные и близкие, что-то учителя в школе, а что-то так и осталось тайной за семью печатями. Кстати, откуда пришло к нам выражение «тайна за семью печатями»? Пришло из глубокой древности. В шестой главе Откровения Святого Иоанна Богослова есть слова: И видел я в деснице правой руки у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. Старец держит книгу судеб человеческих. Никто из живущих на земле не имеет права снять эти печати, кроме Христа. Он и явился в виде закланного агнца и стал снимать печать за печатью, и люди узнали конец всех времен. А ведь поначалу, когда многие из вас читали эту фразу, казалось, что все просто. Ведь мы знаем, что в старину документы скрепляли печатями. Вы думали, что, наверное, чем больше печати на документе, тем секретнее документ, тем важнее тайна. И это правильно. А кто-то считал с фразы только ее современное понимание – нечто недоступное. Тоже верно. Ведь любое выражение с течением времени меняет свое значение, утрачивает первоначальный смысл. При пристальном рассмотрении фраза оказалась слоеным пирогом, и только зная историю, особенности культуры, литературы, можно понять суть ее начинки. И так бывает всегда, когда мы имеем дело с его величеством словом. Привычные слова, обычные обороты речи, частотно употребляемые фразеологизмы, крылатые слова. оказываются зашифрованным посланием наших предков, пришедшим к нам из прошлого. Но даже те фразеологизмы и лексемы, которые характерны для современного русского языка, тоже могут оказаться тайной за семью печатями. А потому мы рассматриваем и современные, только возникшие или существующие несколько лет выражения и слова. своеобразные языковые прецеденты, появление которых или употребление обусловлено правом. Наконец, и язык, и право оперируют нормами. Однако в языке действуют совсем иные нормы, о которых Скворцов писал когда-то. Языковые нормы – это маяк, по которому языковой коллектив ориентируется в безбрежном океане речевой деятельности. Примечание. Смотри, скворцов, теоретические основы культуры речи. Москва. Наука. 1980 год. Страница п я т Там, где языковые нормы действуют в правовом поле, в выражениях, словах, формах, имеющих отношение к праву, мы говорим об этих нормах. Если языковая норма затрагивает две сферы – язык и право, то мы рассмотрели и такие языковые и правовые факты. Сразу скажем, мы не ставили перед собой цель дифференцировать языковые единицы. Что-то из рассматриваемого в книге является фразеологизмом, устойчивым выражением, что-то крылатым словом, пословицей. Что-то только появилось в языке, и категория выражения не диагностирована учеными. Рассматриваются в книге и некоторые слова. Принцип отбора устойчивых выражений и слов был таким. Мы стремились показать читателям языковые единицы, чье прошлое или настоящее связано с правом, отражает историю права и его сегодняшнюю жизнь. Читая о словах, фразеологизмах, вы, читатели, на самом деле познаете и историю, и особенности культуры, быта различных народов, вы от первого лица можете прочувствовать какие-то давние события, запечатленные словом. Вы понимаете взгляд наших предшественников на мир, человека п р а в о с у д и е осознаете, каким было понимание добра и зла. Вы ощущаете, насколько взаимосвязаны язык и право, и как право отражается в слове. Открывайте книгу, снимайте печать из каждого слова и выражения. Познавайте свой родной язык и вместе с тем восстанавливайте историческую память, скрытую о в слове. Язык это наше национальное сокровище, источник подлинно народного духа, национального характера. Расширяя известную фразу, можно сказать о каждой единице языка, что это орешек Акрополя, маленький Кремль, крылатая крепость номинализма. Примечание. Мандельштам, Осип, о природе слова. Сочинение в двух томах том 2-й, проза, Москва, 1990 год, страница 1 8 0 п о з н а в а я язык в разных формах, мы познаем сами себя, и это важно». Доктор педагогических наук Новикова.